Вечер, двадцатый. «Я из Рима», — начал месяц. Там, в центре города, на одном из семи его холмов, лежит разваленных дворец Цезарей. Из трещин стен выглядывают дикие фиговые деревья, прикрывая наготу их своими широкими серо-зелеными листьями. Между кучами мусора пробирается осел и любовно косится на кусты колючего репейника — Отсюда некогда вылетали победоносные римские орлы, а теперь здесь ютится между двумя разбитыми мраморными колоннами бедная глиняная мазанка. Покосившееся окошко обвито диким виноградом, словно траурной гирляндой. В мазанке живет старуха с внучкой. Они теперь единственные обитательницы дворца Цезарей и показывают иностранцам печальные остатки сокровищ искусства. От роскошной тронной зала осталась одна голая стена. Темный кипарис указывает своей длинной тенью на то место, где некогда стоял трон. Истрескавшийся пол покрыт слоем земли толщиной воршин. На пороге часто сидит на своей скамеечке, прислушиваясь к звону вечерних колоколов, маленькая девочка, нынешняя обитательница дворца Цезарей. Замочную скважину в одной из дверей дворца она зовёт своим балконом. В нее она видит пол Рима, вплоть до мощного купола собора святого Петра. Сегодня вечером подле развалин царила по обыкновению полная тишина. Девочка возвращалась домой. Лучи мои освещали ей путь. На голове она несла полной воды античный глиняный кувшин. Девочка была боса, коротенько разорвана на плечах рубашки. И я целовал нежные кругленькие плечики малютки, ее черные глазки, блестящие кудри. Она поднялась по крутой лесенке, сложенной из мраморных обломков и разбитых капителей колонн. Возле самых ног ее пугливо шныряли пестрые ящерицы, но девочка не пугалась. Вот, она уже потянулась рукой к звонку, а ручка и звонка во дворе Цезаря служила нынче висевшая на веревке заячья лапка. Да вдруг задумалась. О чем? Может быть, о прекрасном, разодетом в золото и серебро младенце Иисусе, которого она видела в часовне, где теплятся серебряные лампады и где подружки ее поют знакомые ей молитвы. Не знаю. Только вдруг... Она оступилась, кувшин слетел с её головы и разбился в дребезги от твёрдой мраморной ступени. Девочка залилась слезами. Обитательница дворца Цезаря плакала о разбитом глиняном кувшине. Басая, стояла она на холодных ступенях и плакала, плакала, не смея дёрнуть за верёвку, за заячью лапку. служившую ручкой звонка во дворце Цезарей.